«Надо поаккуратнее, вены близко». Через несколько минут мучений освободил руки. Есть. С облегчением растёр кожу и пошёл дальше на разведку. Чуть не треснулся головой обо что-то твёрдое. Поводил руками впереди себя. Что-то похожее на стеллаж. Потрогал. Как же плохо быть незрячим. рама из железного уголка. Полки дощатые. На полках опять банки. огоша запасливый. Смёл одним махом банки.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 Сразу замочив её в тазу, а сам залез в ванну под тёплый душ. Болели ребра и челюсть, но вода привела меня в чувство Завтра позвоню Паутову, скажу, что заболел, отлежаться надо. Денёк пропущу, отосплюсь и соберусь с мыслями. Ночка выдалась слишком насыщенной. Многое перевернулось в сознании. Загадок стало ещё больше. К главному вопросу об убийстве Зины добавился ещё один квест. Кто на меня напал тогда во дворе? Гоши незачем было врать. «Если это были не его люди, то кто? И где они сейчас? Получается, у меня есть враги, о существовании которых я не знаю?» «Чёрт! Мутная какая-то история получается. Но ничего, разберёмся. И не такие клубки распутывать приходилось». Я вылез из ванны и обтёрся махровым полотенцем. Посмотрел в зеркало. На челюсти вздулась синеватая шишка. Других видимых повреждений нет. Как всегда, скажу, что упал.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 Бывало, чтобы отработать один никчёмный след пальца, изъятый с места преступления, приходилось дактилоскопировать целую строительную бригаду, причём несколько смен, что работали на стройке, где кирпичи подрезали. Паутов всех выслушивал, и, если надо, разруливал междоусобные тёрки через звонок начальнику следствия или розыска. Своих в обиду не давал, но кляузы и беспричинный поклёб не поощрял. Не смотрел на ситуацию однобока,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 Паутов прищурился, отхлёбывая чай из гранёного стакана в серебристом узорчатом подстаканнике. Я хотел узнать, были ли ещё подобные убийства девушек путём удушения. Рогова была не первой. Слышал, что кроме той, что в лесополосе нашли, год назад ещё труп был. «Было дело», – кивнул Паутов. «А тебе зачем?» «Ну как же. Если есть связь между преступлениями, значит, можно отследить почерк убийцы».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 Это как? Я озадаченно уставился на страдальца, недоумевая, почему он ещё не на больничном, с двумя-то язвами. А разве бывает две язвы? А вот так. Всплеснул руками Сергеич. Одна в желудке, а вторая – жена. К тёще съехала, стерва. Сказала, пока не завяжу, не вернётся. «Ну да», – кивнул я. «Но ты пойми, Сергеич, в размолвке всегда двое виноваты. Жена и тёща. А с язвой не шути. Возьми больничный».